Глава ч е т в е р т Если я вижу, что на заподозренном мною месте неожиданно появляются таинственные знаки, а через час узнаю о пропаже д и с п о з и ц и и естественно, я ищу связь между этими фактами. Буквы и цифры B4M6, изображенные на стене конюшни, безусловно, были сигналом, поданным кому-то, кто находился в развалинах часовни. Таким образом, я мог начать или с р о з ы с к о в того, кто дал сигнал, или же искать того, кто этот сигнал получил. Но если диспозиция уже украдена и она попала в руки получившего сигнал, всякие розыски в стенах усадьбы были бы бесполезны. Погони и о б ы с к соседних деревень вряд ли могли бы дать какие-нибудь результаты. Признаюсь, когда я вошел во флигель командира корпуса, Дело п р е д с т а в и л о с ь мне почти безнадежным. Повар с его слишком интеллигентным для повара лицом, с его поддельным испугом и искусственной тупостью, легко мог быть тем лицом, которое подало сигнал со стены сарая. н о диспозиции при нем не нашли. Я попробовал представить себе, как поступил бы сам на месте повара, если бы украл диспозицию. Без сомнения. Не положил бы ее в карман, потому что знал бы, что буду обыскан с ног до головы. Я бы спрятал ее где-нибудь в той же комнате, и позже я сам или мой сообщник пришли бы за ней. Эта мысль неожиданно раскрыла для меня первую часть таинственной надписи. Б 4 означала бумага в четыре часа. Диспозиция была украдена около трех и спрятана где-то в столовой. А в четыре тот, кому был подан сигнал, придет по подземному ходу, соединяющему флигель с р а з р у ш е н н о й ч а с о в н е й и вынет бумагу из т а й н и к а Когда отвечая на вопрос начальника штаба, командир корпуса сказал, что вернувшись в столовую, застал повар а около часов, я знал, где нужно было искать пропавшую диспозицию. И в это время, когда все находившиеся в комнате отвернулись к окну, Я поочередно нажимал шляпки гвоздей, скреплявших часовой футляр. Одиннадцатый, считая снизу, поддался и часы плавно отодвинулись. Когда командир корпуса обратился ко мне с вопросом, я уже не мог ему ответить, потому что был по другую сторону часов в узком совершенно темном проходе, и массивный футляр бесшумно закрылся за мною. Я зажег спичку и был уверен. что найду диспозицию, лежащую на полу у моих ног, но ее не было нигде. Спичка догорела, и я снова остался в темноте. Я знал, что время приближалось к четырем. Успею ли я выйти из тайника, приняться за новые розыски и найти диспозицию до четырех? Если нет, она исчезнет. Где-то скрыт другой тайник и другой ход. Мои глаза понемногу привыкли к темноте, и я различил слабый свет, проникавший сквозь небольшое отверстие в стене напротив меня. Теперь мне был виден механизм часов и частью черные цифры на матовом циферблате. Но не это остановило мое внимание. Два электрических провода выходили из часового механизма, и ощупью проследив их направление. Я убедился, что они исчезали в стене, почти у самого пола. Не нужно было быть экспертом, чтобы догадаться, что передо мной провода адской машины динамитного патрона, поставленного на определенный час. Если и могло быть сомнение, то оно окончательно рассеивалось второй частью т а и н с т в е н н о й надписи М шесть, о з н а ч а л о машина поставлена на шесть часов. Почему именно на шесть? Вполне понятно, если принять во внимание, что в шесть часов в помещении к о м а н д и р у корпуса было назначено частное совещание. Все эти наблюдения и мысли заняли несколько минут. Я слышал, как за стеной командир корпуса разговаривал с начальником штаба, обнаружив моё отсутствие, но я не мог выйти и начать о б ъ я с н е н и е Время было слишком дорого. Разрушить а д с к у ю машину было легко, стоило лишь перерезать провода. Но в четыре часа д и с п о з и ц и я исчезнет, и я должен был признаться себе, что не знаю, где она. Но если у меня не было достаточного времени для того, чтобы найти бумагу, у меня было время и средства помешать ей покинуть флигель. Было без четверти четыре, когда я перевел часовые стрелки. На два часа вперед, просунув руку сквозь отверстие. Таким образом, час, назначенный для взрыва, совпал с тем часом, когда незнакомец придет за у к р а д е н н ы й д и с п о з и ц и е й Мне оставалось лишь выбраться из за часов и предупредить других о взрыве. Но в это время я у с л ы х а л голос командира корпуса, приказавшего выносить все вещи во двор и ломать флигель. Мое предупреждение таким образом было излишне, и я решил использовать оставшиеся у меня пятнадцать минут на то, чтобы проследить, куда ведет тот узкий проход, в котором я находился. п р и с в е т е спички, я спустился вниз на несколько ступеней, прошел около десятка саженей, по-прежнему чувствуя сырые стены по обеим сторонам и почти касаясь потолка головой, потом слабый свет впереди указал мне конец с хода. Я вышел в полутемный чулан, заставленный бочками, ящиками и всяким хламом. Несколько старых матрасов и п о л у р а з р у ш е н н ы й г а р д е р о б искусно замаскировывали выход. Свет в чулан проникал сквозь полуоткрытую дверь, и осторожно заглянув туда, я увидел, что чулан помещался позади довольно большой комнаты, служившей очевидно помещением для прислуги. В комнате было только одно лицо. Человек у противоположной стены торопливо укладывавший вещи в небольшой саквояж. Хотя я и не видел его лица, но по фигуре я догадался, что это был повар. Я уже хотел дать ему знать о своем присутствии, как увидел, что он достал из кухонного стола револьвер. Я дал ему время спрятать его в саквояж, запереть и затянуть ремни. Потому что следовало быть осторожным. Со мной не было ни Браунинга, ни даже шашки, которую я снял в комнате командира корпуса, когда осматривал часы. Машинально оглянулся вокруг и, заметив железный лом в углу, вооружился и м н а всякий случай. Человек в комнате уложил свой чемодан, повернулся к выходу. На мгновение я увидел его лицо. И убедился, что это действительно был повар. Куда вы торопитесь? – сказал я, выходя из чулана. Наш генерал надеется еще раз воспользоваться вашим искусством. Он отскочил от двери и смотрел на меня в с т о л б е н е н и и Что вы хотите? – спросил он наконец по-немецки. Вы прекрасно знаете русский язык, – сказал я. По крайней мере, вы знаете русские буквы Б и М. Тупое изумление по н е м н о г у с х о д и л о с с его лица и заменялось испугом. Он понял, что его преступление открыто. Но вот что меня интересует, продолжал я, не будете ли вы добры сказать мне, есть ли другой подземный ход от часовни к Флигелю, кроме того, который скрыт за часами? Теперь испуг сменился на его лице выражением отчаянной решимости. Я едва успел нагнуться, как тяжелый табурет пролетел мимо моей головы и ударился в дверь позади меня. Когда я поднял голову, повар уже успел расстегнуть ремни своего саквояжа и теперь лихорадочно рылся рукой внутри него. Я знал, что револьвер может оказаться в его руках каждое мгновение. Взмахнув железным ломом над головой, я крикнул: "Руки вверх, бросайся, квояж!" Но он не послушался. И по его лицу я увидел, что он уже нащупал оружие. Медлить было нельзя. Мой удар пришелся ему в лоб. Он выронил с я к в о я ж и закачался, стараясь сохранить равновесие. Потом оглушенный ударом тяжело грохнулся на пол. Я выскочил из комнаты и крикнул первому попавшемуся солдату заняться поваром и ни на минуту не выпускать его из виду. Затем я бросился к Флигелю. До взрыва оставалось не более трех минут, и я боялся, что кто-нибудь еще находится под его крышей. Таким образом, отвечая на вопросы командира корпуса, я должен признаться, что не мог найти диспозицию. Также я не могу ответить на вопросы, как удалось повару написать знаки на стене конюшни, куда он спрятал диспозицию и где находится тот ход, по которому пришел его сообщник. Но бумага не покинула флигель в четыре часа, а в шесть адская машина не взорвалась. И с меня этого довольно. Тот, кто желает, может заняться разработкой деталей. Для меня же они не представляются ни нужными, ни интересными.